Если появление Татума выбило меня из равновесия, то слова Арчи окончательно добили. Я совершенно не могла уснуть, крутилась всю ночь в холодной постели, пока моя голова разрывалась от тяжелых дум. Я беспокоилась за Арчи и не желала смерти Татуму. Нам, безусловно, никогда не быть вместе, ну пусть он лучше язвит, развлекается с наложницами, торчит на светских вечеринках и мелькает в газетах, Лишь бы был жив. Рабочий день я встретилась с некоторым облегчением. Вышла из дома пораньше и еще в сумерках добралась до платформы, откуда меня тут же забрал скоростной вагон. К моему удивлению, на летном поле снова было беспокойно. Рабочие сновали туда-сюда, многие крутились около самолетов, а в ангарах стоял гвалт. Леон носился от одного ангара к другому, выпучив глаза. Я осторожно подошла к своему рабочему месту и уставилась на чертеж. Вот уже некоторое время я размышляла над тем, как усовершенствовать конструкцию противоштопорного парашюта для истребителя. Безусловно, не только я билась над этим вопросом, но пока особенных успехов никто не достиг. Много десятилетий назад специалисты, жившие во времена до катастрофы, уже решили этот вопрос, но у нас не было нужных данных. Они были утеряны, потому многое приходилось начинать заново. Леон ворвался в ангар, словно ураган, и уставился на меня круглыми глазами. Я махнула рукой и крикнула. «Есть минутка! У меня появилась идея!» Главный конструктор вздохнул и сутулился. Рухнул на стул рядом со мной и устало потер глаза. «Что, проблемы?» – участливо спросила я, протянув ему кружку с травяным напитком. «Чёртова схватка!» – прошипел он. «Почему я должен отдавать свои самолёты? Они ведь могут и не вернуться. И что мне тогда делать? Начинать всё заново? Мы и так собирали их с огромным трудом, задействовав все свои ресурсы. Вообще-то в этих самолётах ещё будут люди», – напомнила я. «Хотя с самолёты тоже жаль». «Они угробят их!» – вцепившись пальцами в мой рукав, выпалил Леон. Наследники правителя не имеют нужного количества летных часов. Опыта совсем мало. Как можно отправлять их исследовать новые земли? Да и для чего это нужно? Разве нам плохо живется?» Я неопределенно дернула плечом и отвела взгляд. Многим неизвестно, что на самом деле ситуация Велла Роуз довольно плачевная. Продовольствия, заготавливаемого в долинах, хватало впритык. Сами жители долин уже давно жили впроголодь, посылая в город львиную часть урожая. Все это по секрету папа рассказал маме вечером, а я подслушала. Как по мне, жителям города стоило тоже ограничить рацион, а также взяться за инструменты и начать выращивать зерновые и плодовые, разрабатывая земли рядом с городом. Но нет, такое избалованным жителям и в голову не придет. Они устраивают вечеринки, где на подносах всегда лежат множество закусок, графины полны вина, а тарелки фруктов. Никто не ведает меры и не думает о последствиях. Правитель тоже скрывает правду. Лишь некоторые приближенные, в числе которых и мой отец, знают неприглядную истину. «Мы ничего не можем поделать», неуверенно произнесла я. Такова воля правителя. Леон обреченно кивнул, и принялся жадно пить. Вытерев рот тыльной стороной ладони, он тряхнул остатками седой шевелюры и буркнул. «Что там у тебя за идея?» «Длина троса», — я мигом схватила из за чертеж. «Что, если уменьшить ее? Сейчас у нас трудности со сбросом парашюта и прицепной скобы. В полете парашют наполняется вполне нормально, но через некоторое время самопроизвольно складывается и полощется точно тряпка». Я думаю, что проблема может скрываться именно в длине. Уменьшим ее и, соответственно, снизим продольную упругость троса. Леон надел очки и взялся за и мои расчеты. Жевал губы и что-то бормотал себе под нос. Не могу утверждать, что это поможет, но считаю, что стоит провести испытание. Наконец вынес вердикт Леон. Я передам твой чертеж конструкторам. Трос подготовят, а завтра испытаем его на земле. «Отлично!» — обрадовалась я. «Спасибо!» «Пока не за что. Все равно других идей нет!» Буркнул папин друг и направился к выходу. Но у двери остановился и вдруг спросил. «Твои часы налета кто-то фиксировал?» Я поставила кружку на стол и нахмурилась. «Да, фин вписал в личное дело. А что?» Леон чего-то выругался и вылетел за дверь.